Глава 12. Передо мной мелькнула тень, проскочив по узкой полосе света, отбрасываемой фонарем. Вадик бросил возиться с ремнями на разгрузке, схватил автомат и, враз забыв, что шепелявит, выдал отборную чистейшую матерную тираду. Я жопой чувствовал, что сзади наверху кто-то есть, слышал жадное дыхание, чувствовал запах мертвечины, разбавивший морской воздух, но не оборачивался. Новая тень промелькнула уже над Вадиком —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 В очередной раз, когда фонарь, виляя, вернулся осветить на дорогу, они уже были на пару метров ближе. Прям шпана на большой дороге перед Гопстопом, словившая волну адреналина. В следующий раз, когда мелькнул свет, их оказалось всего трое. Остальные набросились на мертвых, раздетых конвоиров. Пританцовывают, кривят шеи и щелкают челюстями, словно пытаются их размять. Сейчас рванут. «Сломай дверь!»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 Я сделал минус два и выцеливал последнего, бежавшего зигзагами, когда подскочил Вадик. Загрохотал фал, а перед глазами, меньше чем в метре, пролетели пули, врезаясь в стальную крышу и веером уходя куда-то выше в небо. Послышался нечеловеческий визг, и мне на ботинок упало тело еще одного зомби-подростка, которому я тут же выстрелил в затылок для контроля. Вадик восторженно завопил. «А, «Хоббиты проклятые!» Мужика понесло. «Фа! Прифуха! Видел, как я его? У меня еще и граната есть!» «Какая нахер граната? Дверь ломай!» Я, наконец, подцепил последнего бегуна, но оставалось еще как минимум двое, пирующих на конвоирах, начал перезаряжаться. «Не виву дверь! фот! Вот! вот Разгрувки на фол!» Вадик продемонстрировал в руке старую добрую эвку с уже отогнанными усиками, выдернул чеку и широким взмахом отправил гранату в сторону чавкающей шпаны. Я проскочил мимо Вадика и слет ударил ногой в стенку у него за спиной, в место, где проглядывалась ржавая замочная скважина. Прогул, но все-таки выбил хлипкую дверь, пихнул туда своего безумного напарника и рыбкой нырнул в темноту. Частично упал на Вадика, но проломил какой-то ящик, а потом, винчиваясь в пыли мусор, прикрыл голову руками. На улице рвануло. Там метров пятнадцать, не больше... Осколки засвистели, рикошетя по баракам и пробивая ржавые стальные листы. По крыше забарабанил звонкий дождь, вперемешку с щавкающими звуками, будто тряпку мокрую уронили. В комнатушке, куда мы валились, стало светлее. Что-то черкнуло по каске, а под боком, проглотив матерное слово, крякнул Вадик. Не успел я высказать все, что о нем думаю, как в дверном проеме возникла еле живая тварь. Настолько дырявая, что практически не заслоняла свет.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 Я почти беззвучно, но очень четко, проговаривая губами, ответил и покачал головой. «Тихо! Ждем!» Мы замерли и только водили по потолку стволами. Там, где, предположительно, кто-то шел. Существо было одно, но передвигалось на четырех лапах. Оно подобралось к краю крыши, замерло. Потом мягко, будто кошка, спрыгнуло на землю и двинулось к выбитой двери. Тело убитого шпаненка сначала медленно дернулось,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 «Мози! Асита! Вура, Юа! Юлаев! Мози! Асита!» Судя по звукам, кричавшие подошли со стороны отеля, остановились на границе бараков, но дальше не пошли. Зовут, похоже, наших конвоиров. Луч фонарика метнулся еще раз, и в этот момент мимо дверного проема прошмгнуло существо. Крик на улице оборвался на полуслове, и послышался топот убегающих ног. «А я все лежал и не мог заставить себя опустить автомат». Все время казалось, что это чудовище вернется. Это был лев. Только мертвый. Как в замедленном кино, перед глазами включился повтор того, что ускакало в темноту, детально въедаясь в память. Дыра вместо носа, рваная гнойная рана в провале, где когда-то был глаз, ободранная кожа на клыках и короткая грива, слипшаяся от крови. Как на картинках в кабинете ветеринара, когда мы с Катькой водили туда нашего пса, Четко виднелись кости, острые штыри вдоль позвоночника и треснутые ребра над тощим боку. От хвоста и вовсе остался какой-то обрубок. «Покурить бы!» — я произнес минут через пять, когда все окончательно стихло. «Фопу бы вытереть!» — отозвался Вадик. «Это что такое было?» «Тебе научно или по-философски?» фай по по-человечески. Хочется хоть чего-то нормального, а то крыфа едет уфе.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 Дограбили парочку магазинов и одну кафешку. Много не добыли, но найденным арахисом самой веткой подгнивших бананов хоть немного утолили голод. Потом выбрали небольшой, но с виду крепкий двухэтажный домик. Вломились, устранили зомбака, привязанного к кровати. Вадик предложил, что родственники пытались как-то лечить, когда бешенство началось. Промелькнула мысль так и оставить его, только кровать передвинуть к двери, чтобы работал как сигнализация.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 отмечая только потенциально важное для нашей ситуации, и ловя себя на мысли, что начинаю привыкать к его смешной бубнёжке, действует расслабляюще. Например, что едим мы все таки косаву, она же маниок. Хотя по мне так картошка, как она и в Африке картошка. В сыром виде ядовита, нужно печь или варить. Вторым открытием для меня стал местный язык. Все это тарабарщина, которую я воспринимал не иначе, как тумба-юмба, бу-бу-бу... оказалось сьерролеонским-креольским. И в отличие от официального английского языка и неофициальных этнических, на «крио» более-менее объяснялось почти 95% населения. Вадик попытался выдать несколько слов, но кроме того, что это безбожно исковерканный и упрощенный английский, мой уставший мозг ничего не понял. Я немного подопрашивал Вадика на тему распорядка жизни дезертиров, вооружения, графика вылазок. Нападать решили либо днем, либо днем. когда в лагере будет меньше народа, либо же ночью, во время очередных боев. В общем, утро может и мудренее, но вечер темнее. Вадик первый ушел спать, а я пристроился в тенечке на краю балкона и смотрел на редких шатающихся без дела мертвяков. Почистил и перебрал весь наш арсенал. Два фала с тремя почти полными магазинами, граната F1, два ножа, Вадику перепал какой-то аналог Боуи, а мне видавший виды, но вполне годный глок с пилой на обухе, по образу и подобию которого потом сделали наш ОЦ-04. И два небольших туристических фонарика, один, правда, с уже осевшими батарейками, ну и, конечно, спасительная стамеска. Покемарив по очереди по пару часов, выдвинулись к отелю, огибая его на приличном расстоянии. «Куда ни глянь, везде разруха и пустота».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 Выбитые, или наоборот, заколоченные стеклянные двери, неубранный накопившийся мусор, подгоняемый ветром, пустые сломанные прилавки, гильзы под ногами и черные отметки на покоцанных стенах от перестрелок, брошенные вещи, сломанная мебель, будто ураган прошел, оставив вяляться на солнце уже подсохшие, заветренные, мертвые тела, от многих из которых остались только обрывки одежды до кости. И так везде. Будь то район бедняков или кварталы, где жили иностранцы, там только вещей разбросаны больше. Людей на улице стало меньше. Редких бегунов или потеряшек мы не встретили ни одного. Но на границе видимости мелькали крупные отряды. Один, скорее всего, глобаловский, пара хаммеров с логотипом компании, а второй на мотоциклах, судя по пестрым одеждам, камаджоры. Ехали в одну сторону, вверх на гору, подальше от моря.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 Особенно, когда после полудня во двор вышел Бомани Джеро. Чертов гроза дезертиров и любитель боев без правил. Он распинал дремавших бойцов, в прямом смысле слова, спихнул чувака вместе с шезлонгом на дно арены, кричал, что-то указывая на заваленное трупами дно. Дождался, чтобы уборка началась, и пошел инспектировать блокпост у калитки. Там его уже встретили по форме, симулируя бурную деятельность и предельную внимательность.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 Но выявить какую-то систему или логику не получилось. То уехала одна, практически сразу вернулась, созвала подмогу, и уехали все. Я еле удержал Вадика, решившего, что настал лучший момент для атаки. И, в общем-то, хорошо, что удержал. Вернулись машины быстро. С парой легко раненых и прицепом, груженным канистрами, чемоданами и негритянской семьей. Хрупкая молодая девушка, подкачанный высокий абориген и двое детей. Мужика вели в наручниках под прицелом трое охранников. И, судя по восторженным крикам, доносившимся до нас, я, кажется, знал, кто сегодня пойдет на арену. В этот момент пойдем и мы. «Вадик, у тебя с электрикой как?» Я тихонько пнул задремавшего рядом спасателя. «А? Че? Где?» Парень дернулся, начал озираться по сторонам. «Фу, ты вдевь! Приснилась, что ты уфал, брофил, лунаф!»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 «Все понимаю, все хорошо, но нафига тебе свежий мертвев? И как ты собрался ловить этого льва?»